Ирина вышла на полставки, но все равно, передавая утром сонного Володю нянечкам в ясли, она чувствовала, что предает и сына, и семью, и вообще все мероприятие сильно напоминало не просто сидение на двух стульях, а балансировку на двух грузовиках, о которых ты точно знаешь, что на ближайшем перекрестке они разъедутся в разные стороны. Не успеешь запрыгнуть на один, свалишься с обоих. Ее муж Кирилл изо всех сил помогал. Набрал максимальное количество вечерних смен, чтобы сидеть с Володей первую половину дня, пока она на работе. Егор после школы выходил гулять с младшим братом во двор, чтобы она успела прибраться и сготовить еду. А Гортензия Андреевна вообще обещала выпустить в этом году свой класс и выйти на пенсию, чтобы сидеть как она называла Володю, молодым человеком. Осталось продержаться буквально несколько месяцев, а после Ирина возьмет полную ставку и развернется во всю небывалую мощь своих судейских талантов. Это был прекрасный план, и Гортензия Андреевна утверждала, что сама только об этом и мечтает, потому что всю жизнь провела в одиночестве и на склоне лет хочет насладиться семейным уютом. И Ирина ни в коем случае не должна чувствовать себя обязанной, а наоборот – благодетельницей, пригревшей старую ополоумевшую бабку. И вообще, долг Ирины перед родиной максимально реализовать себя на рабочем месте. Настоящая советская женщина выдерживает все. Это аксиома. Если ты вытянула только карьеру, мымра, посвятила себя семье, курица, а хочешь быть полноценным, гармоничным существом, будь любезна преуспеть и там, и там. Все могут, а ты что хуже других, не выдумывай, отделы, Не ленись, и все получится. Кто хочет, всегда найдет способ, кто не хочет – оправдание. Вспоминая, что с маленьким Егором она прекрасно вдохновлялась этими постулатами, Ирина недоумевала «теперь-то почему не так?» Наверное, расслабилась просто, потому что первые муж и мама никак не помогали, а только стыдили и покрикивали «то не так», и «это не так», «да что ты за мать такая?» Вот Маша Соколова диссертацию в декрете написала, а ты пол лишний раз не подметешь. Этим они обеспечивали Ирине нужный уровень спортивной злости. Она, стиснув зубы, покоряла все новые вершины, побивала рекорды Маши Соколовой и не заметила, как Егор вырос, пошел в садик, а потом и в первый класс. А сейчас что? Не жизнь, а курорт какой-то. Муж помогает. Гортензия Андреевна на подхвате. И все только и делают, что благодарят да нахваливают. Где тут взять сил для великих свершений? Или просто она постарела? Нету что юнной юной бесшабашности, которая происходит от незнания жизни и убежденности в собственном бессмертии. С другой стороны, с Егором она была молодой специалист. Игру ответственности за чужую судьбу казался гораздо легче. Знала, что за ней всегда перепроверят, подстрахуют и подскажут. Ну а теперь она опытный работник. Сама может наставлять молодежь И подтирать за ней некому. Приходя на работу, Ирина терзалась, как там ее сынок в яслях под присмотром чужих теток, прикидывала, что приготовить на обед, и обязательно ли сегодня пылесосить или можно отложить. С ужасом вспоминала про гору постиранного белья, подпирающего потолок в ожидании глажки. А возвращаясь домой... Тут же начинала задаваться рабочими вопросами, констатируя, что это она не успела, тут недопоняла, там проворонила. В общем, как говорит приятель Кирилла Змей, шофер в похоронной конторе, когда ты одновременно ведешь машину и ласкаешь женщину, и то, и другое, ты делаешь одинаково плохо. Нет, ядничать, конечно, не годится, но хорошо бы найти такую работу, о которой сразу забываешь, покинув рабочее место. За лето она похудела даже чуть сильнее, чем была до беременности. На радостях сшила у портнихи жемчужно-серый деловой костюм, брюки, черные в элегантную белую полосочку, и юбку из шотландки, немного ярковатую для суда, но иногда можно. Накануне первого рабочего дня Ирина путем сложной цепочки знакомств и рекомендаций попала к модной перекмахерши, которую уговорила ее на короткую стрижку. Ирине не хотелось расставаться с длинными волосами, но она испугалась, что своим отказом обидит этого профессора парикмахерского искусства и тем самым подведет тех, кто ее рекомендовал. И согласилась, скрипя сердце. Весь процесс стрижки она ужасно страдала, в душе оплакивая потерю. Но когда увидела в зеркале результат, чуть не вскрикнула от восторга. Стрижка непостижимым образом сделала ее одновременно и взрослее, и моложе, и в целом интереснее. Прикмахерсу не особо налегало на лак, волосы лежали свободно, и от этого голове было весело, и даже думалось как-то бодрее. Короче говоря, возвращение на работу оказалось триумфальным. Женщины ахали с преувеличенным восторгом, мужчины молчали, но поглядывали с интересом, а прежнего куража все равно не было. Не хотелось судье Ирине разбирать интересные случаи и докапываться до истины, так что она с завистью поглядывала на стенографистку у секретаря. Вот работа. Зафиксировали, записали, проверили, сдали документы, И домой с пустой головой. Сказка просто. И кой черт понес ее за высшим образованием. Много оно и счастья принесло. Ирина надеялась, что председатель станет отписывать ей самые скучные и простые дела, неинтересные другим судьям ни по фактуре, ни в плане карьерных перспектив. И пару недель так и было, пока он не вызвал ее к себе и не поручил дело Макарова. Она, впрочем, догадывалась, что это случится, и заранее продумала оборонительную тактику. «Почему я?» – заныла она. «Пусть Иванов или Табидзе. Они оба матерые автомобилисты и даже участники ДТП. А я ничего в этом не понимаю». Председатель состроил вдохновенное лицо, как на партсобрании, и страстно сказал, что Ирина Андреевна – грамотнейший и компетентнейший специалист, судья справедливая и мудрая, буквально эталон, светоч и маяк советского правосудия. Вот что важно». а с техническими деталями она без труда разберется. В переводе на правду это означало, что дело Макарова скользкое, непредсказуемое и с хреновой доказухой, и человеку с карьерными амбициями браться за него крайне опасно. А дорогая Ирина Андреевна, Света маяк достигла пика своей деятельности. Родив второго ребенка, она закрыла перед собой все перспективы, и теперь выше судьи городского суда никогда и никуда не прыгнет. Зато и понизить ее невозможно. поскольку она мать и защищена гуманным советским законодательством со всех сторон. Она может себе позволить рассматривать дело Макарова непредвзято, остальные нет. «Но мы с Макаровым сталкивались по работе», — выкатила она следующий шар, на что председатель демонически расхохотался. «Ха, а кто с ним не сталкивался? Он же на минуточку прокурор. Наоборот, вы из всех судей наиболее непредвзяты, потому что год находились в декретном отпуске». У остальных гораздо более свежие, а у многих так и не неразрешенные конфликты. Нет, Ирина Андреевна, не просите избавить вас от этого бремени. Вы идеальный кандидат. Ирина притянула к себе скорошеватель и взвесила на ладони. Совсем легонькая. Что ж, учитывая, кто оказался жертвой Макарова, следствие могло ограничиться запиской. Виноват и все. Вы учтите, Павел Михайлович, что бойца под танк можно бросить только один раз? положив дело на стол, сказала Ирина. «Ирина Андреевна, откуда такой пессимизм, господи?» «А вы не знаете?» Председатель встал, прошелся по кабинету и по-отечески нажал ей на плечо. «Дорогая моя, вы действительно самый достойный кандидат. Только с вами я спокоен, что Макаров получит справедливое правосудие. Если хотите, это ваш долг, не противьтесь ему». а вспомните догмат, что Господь в своей великой любви посылает нам только те испытания, которые мы в состоянии преодолеть. На такое высокопарное заявление возразить было нечего, и Ирина вернулась на свое рабочее место в крайнем раздражении. Сам сунул папку в руки, а теперь Господа приплетает, мракобес несчастный. Откуда только взялось это поветрие, что интеллигентный человек должен немножечко как бы верить? и вообще признавать всякое такое потустороннее. Кто на Господа ссылается, кто на йогов, а самые передовые в буддизм подались. Павел Михайлович еще хоть с православия не съехал, и на том спасибо, мрачно думала она. И вообще, что это за любовь такая, все время испытывать человека на прочность? Сначала приводить к вере, насылая всякие беды и мор, а потом добивать. А ты точно меня любишь? Да? Ну, на тебе бубонную чуму. «Преодолел? Любишь меня еще? Есть подозрение, что недостаточно сильно. Получи-ка ты еще пожарчик и гибель всей семьи. Все еще веришь в меня? Давай, что ли, изуродом тебе лицо, а то я как-то сомневаюсь в силе твоего религиозного чувства. Такая, что ли, логика у Бога? А почему бы и нет? Ведь он создал человека по образу и подобию своему, а люди в своих отношениях частенько придерживаются именно такого стиля. Одни, как Бог, все время испытывают, а другие заслуживают и доказывают, и верят, что дождутся каких-то милостей от своего сурового идола. Может, кстати, поэтому одна из заповедей гласит не сотворить себе кумира. Ладно, хватит богохульствовать. Посмотрим, что там мне подсунул чертов председатель, выразитель воли высших сил. Увиденное настолько потрясло ее, что Ирина в нарушении субординации понеслась обратно к председателю, хоть наступил обеденный перерыв И она имела полное право отправляться домой. Павел Михайлович мирно пил чаёк за приставным столиком и кушал бутербродик с домашней котлеткой, распространявший аппетитный мясной аромат. «Приятного аппетита», — опомнилась Ирина. «Я тогда завтра». «Нет-нет, не будем откладывать», — председатель положил бутерброд на тарелочку с изображением незабудки, аккуратно промокнул губы бумажной салфеткой и вытер пальцы. «Я понимаю, Эд, разделяю ваше негодование». «Да что вы! Дело воздушная петля!» «Именно, именно!» – председатель улыбнулся. «Хотите чаю?» Ирина покачала головой. «Ах, я и забыл, что вы у нас полставочница, и сейчас идете домой. Счастливая вы женщина!» «Нет, ну куда это годится?» Автотехническая экспертиза не дала ни одного категорического вывода. Текст так испещрен не представляется возможным, что у меня глаза заболели. К сожалению, подобное встречается довольно часто при рассмотрении такого рода дел, развел руками Павел Михайлович. Нет, ну что это? Ни следов юза они не смогли определить, ни место столкновения. Попались не слишком компетентные гаишники. Не повезло. Слепые и умственно отсталые? Ирина Андреевна, вы ведь редко рассматривали дела об автомобильных авариях. Никогда раньше, покачала головой Ирина. — Говорю, надо было Иванова назначить. Павел Михайлович кашлянул и остро посмотрел на нее. Ирина поняла, что перегнула палку. Возмущаться радиум следователям и экспертами сколько угодно, но указывать председателю суда, как ему делать свою работу, кому какие дела расписывать, это явный перебор даже для Светоча, маяка и кормящей матери. — Извините, — буркнула она. — Ничего. Я говорю, что в экспертизе... Не чувствуется внутренней убежденности. Пустые слова вокруг пустоты. «Ирина Андреевна, там оживленное движение, люди спешили по своим делам, проезжали мимо и неминуемо раскатали те осколки, частицы краски, землю из-под стойк, которые являются маркером места столкновения. Следы юза тоже, к сожалению, определяются не всегда. Потом учтите, что в первые минуты после столкновения первоочередной задачей является не осмотр места происшествия, а спасение людей». Подъехала скорая, пожарная машина, потому что Макаров оказался зажат в автомобиле, и пришлось его, по сути дела, вырезать, рискуя, что в любую секунду все может вспыхнуть. Естественно, что когда прибыли гаишники и следователь, смотреть там было уже не на что. Экспертиза автомобилей тоже затруднительна, когда столько повреждений. Это же не человек, у которого почти всегда можно сказать, какие раны нанесены прижизненно, какие посмертно, И что именно послужило причиной смерти? А когда тебя приносят груду металлолома так пойди пойми. Но простите, выносить приговор, основываясь только на свидетельских показаниях?» Ирина развела руками. «Это все равно, что в наше время ставить диагноз без анализов рентгена. Кстати, у Макарова даже нет результатов исследования крови на алкоголь». «О, этот момент я проглядел. Как это получилось?» «А вот так это?» Подшиты объяснительные сотрудников приемного отделения, что они были так деморализованы тяжелым состоянием нашего прокурора, что в суматохе забыли взять кровь на алкоголь. И показания какого-то хмыря, что Макаров в тот день был на похоронах своей любовницы и сел в машину в состоянии сильного душевного волнения. Ну вот. Кого волнует его волнение? Простите за дурацкий кламбур. Сильное оно было или не очень, душевное или недушевное. Есть четкие критерии. Трезвый – можешь ехать. Выпил – сиди дома. Все. И вот этого важнейшего критерия мы лишены из-за халатности медиков. Вы еще скажите, что лучше бы они у него кровь на алкоголь взяли, чем жизнь спасли. Ирина поняла, что сегодня точно не сможет пробить стену благодушного настроения своего руководителя, но не остановилась. Ничего у нас нет, кроме свидетелей и бюрократических вывертов экспертизы. «Вот и оценивайте», — подводя итог, проговорил Павел Михайлович. «Насколько свидетельские показания сходятся, в чем разнятся, какова их достоверность и объективность? Я понимаю ваше возмущение, но, с другой стороны, чудес не бывает, и в технических данных у нас не появится. Зато свидетели забудут, как было, станут ориентироваться потому, что когда-то записал за ними следователь, а не по собственным впечатлениям, чем лишат нас непосредственности восприятия». Не забывайте о том, что подсудимый у нас прокурор, грамотнейший специалист и умнейший человек, за годы службы склотивший команду единомышленников. И если кто знает, как развалить дело и дискредитировать свидетельские показания, а то и, простите, заставить людей отказаться от своих слов, то это именно Федор Константинович Макаров. Надо спешить, Ирина Андреевна, и работать с тем, что есть. Если вам интересно мое мнение, то извольте. Макаров похоронил любимую женщину, выпил, помянул и поехал. Но что-то перемкнуло в голове. Может быть, заснул за рулем, а не исключено, что сердце прихватило. Все-таки он уже не мальчик. А может быть, кстати, он как раз не выпил, потому истинокардия от стресса. На секунду потерял сознание, нога рефлекторно надавила на педаль газа, рука крутанула руль. И он вылетел навстречу. Пришел в себя... Хотел резко вернуться на свою полосу, но не успел. А Раскобойников, несчастный, не сумел быстро среагировать, не затормозить, не уклониться. Вот и въехал со всей дурь в бочину. Победа — отличная машина, но по массе как танк. Там инерция такая, что при всем желании не остановишь. Если бы еще Макаров помнил, как все было. В общем, Ирина Андреевна, давайте не будем делать скоропалительных выводов. Берите дело. и рассматривайтесь с чувством, с толком, с расстановкой, как вы это умеете. Только учтите, что условно дать нельзя. Простите? Условный срок вам не простят, Ирина Андреевна. Вы газеты читаете? Да, честно говоря, не очень, вздохнув, призналась Ирина. А жаль. Надо посвящать часть своего досуга знакомству с периодической печатью, и вы узнаете много интересного. В частности, что народ возмущен произволом бюрократов, которые давят честных граждан почем зря и требуют справедливого возмездия. Простите, но я назначаю конкретные наказание конкретному человеку, а не бюрократам в целом. Вы слышали, — сухо заметил Павел Михайлович и демонстративно взглянул на часы. О, рабочее время-то летит, Ирина Андреевна, особенно для полставочников. Пора домой, к ребенку. А демагогией позаниматься мы с вами еще успеем на досуге.